Утром Марина обнаружила, что девочка-подросток скрылась. Власов, да и остальные жители лагеря не сильно-то и расстроились. Лишь Костик несколько дней ходил задумчивый. Жизнь снова потекла своим чередом. Первое время братья всерьез дурачились над Игнатом. Ни в какую у Бориса с Жориком не получалось ее убедить, что она женщина. Как говорится, она в упор этого не замечала. Борис пару ночей ворочался, не мог уснуть. Уж очень ему приглянулась Игнат. В итоге следующим вечером он заявился к ней. Получил в нос и ногой в живот. Дралась Игнат тоже по-мужски, только военный не мог себя заставить ответить. В итоге скрутил и минут сорок успокаивал. Пока не заглянул заспанный Федорович и не буркнул, что им, петушкам, неплохо бы вести себя потише. Петр Валерьевич долго выпытывал, что умеет Адик. Тот разводил руками и говорил, что не знает. Однако коробку передач в Урале он починил, а ещё в БТР устранил какие-то неисправности. За что бандит его похлопал по плечу и поджав нижнюю губу сказал: "Молодец, парень". Новые очнувшиеся люди быстро поправлялись. Игнатий и Огонёк чувствовали себя уже отлично. С Сашей и Анатолией, мужчинами вывезенными вместе с Огонёком, постепенно набирались сил. Вместе с ними выздоравливал и Марат. Саша оказался программистом. Комо упал из-за банального поскользнулся и упал в кома. Причём утверждал, что произошло всё зимой. 31-е у него было сокращённым рабочим днём. Возвращаясь домой, купил торт-мороженое. Пятилетний сын любил такие лакомства. Поворачивая за угол дома, поскользнулся и ударился головой обоградку полисадника. Сказал, что запомнил, как лежал, смотрел в голубое небо и думал, что прожил 30 лет. А не с дел ровным счетом ничего. И если сейчас умрет, то мир и не заметит потери одного из людей. Анатолий был бизнесменом. У него имелось несколько СТО и автомоек при них. При этом в машинах он понимал только то, что они ездят, так как на колесах. Просто однажды у него случился очень крупный выигрыш в лотерею. О нем даже центральные газеты статьи написали. Что делать с деньгами Анатолий даже не представлял. Тесть подсказал открыть сервис, он всю жизнь проработал вначале автослесарем, затем мастером-приемщиком. В итоге всеми делами с упоением занимался родственник, а Толик занимался лишь тем, что тратил деньги. Не ахти какие, правда, но и работать ему больше не требовалось. Рассказал, что на 9 мая поехали с женой к друзьям. После обильной пьянки у него заболело сердце. Устроитель грандиозной пьянки дал таблеточку, мол, сейчас отпустит. Марина, когда услышала этот рассказ, усмехнулась и сказала: "Дурак". Анатолий на неё незамедлительно обиделся. Почему-то люди с завышенной самооценкой всегда рьяно отстаивают правильность собственных поступков. Даже если совершили откровенную чушь, всё равно в этом никогда не признаются. Последним очнувшимся после комы был Марат. Раньше он работал юристом в маленькой фирме, и единственной его отрадой и светлым пятном в жизни Единственным местом, где отдыхала его душа, была семья. Семилетний Ваня, пятилетняя Анадя и любимая супруга, с которой он мог проводить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Он любил семью настолько же сильно, насколько ненавидел работу. Так сложилось, что специализировался он на уголовных делах. Звёзд не хватало. Звёзд не хватало, так как работу не любил поэтому особенных успехов и не добился. Были у него клиенты, но в основном к нему обращались родители подростков, по дурости познакомившихся с уголовщиной. Естественно, что таких делу разило на километр, а виновность обвиняемых мог доказать любой домашний кот. Просто услуги Марата стоили дешево, к тому же бывало, что он и выигрывал дела. К собственному удивлению. Он не верил, что мир рухнул. Братьям пришлось с ним прогуляться к Хорошовскому мосту и чуть дальше по проспекту Маршала Жукова. По пути им встретилась стая бродячих собак, решивших то ли прогнать, то ли полакомиться пришельцами. Выстрелы из автоматов в лагере слышали все. Лишь один мужчина так и не очнулся. Он лежал в палате на втором этаже ещё когда туда попал Костик. Никаких улучшений или ухудшений Марина назвать не могла. В следующую вылазку в Онофь объехали несколько больниц. Правда, нашли в них лишь трупы. Зато пригнали целый бензовоз с целерой. Перекрыть мост для начала решили длинномером. Естественно, что найти его, когда нужно, оказалось не так-то и просто. Словно в день Х все большие грузы из столицы спешно укатились. Ближайше отыскался аж возле Аннина. Правда, с грузом повезло. Он вёз в столицу паллеты с цементом. Братья на ВТР прокладывали дорогу. А Костик вёл старый вонючий длинномер по узким улочкам. Вощербов ту поездку он нанёс на несколько миллионов, царапая и ударяя автомобили. Только под конец пути бывший редактор кое-как привык к габаритам здоровенной машины. Для братьев-то поездка его вовсе стала одним сплошным развлечением. На своём проневике они переехали все дорогие встречные автомобили: Maybach, Пяток Bentley, пару Rolls-Royce'ов, а всяких дорогих немцев такого вообще бессчётно. Длинномер установили поперёк с возможностью обогнать в бок, если понадобится. На данном этапе это всего лишь защита от нежданных посетителей на транспорте. Но в будущем Пётр Валерьевич и бандит собирались организовать там полноценную укреплённую точку. Места в доме стало категорически не хватать. Пришлось, что называется, уплотняться. Люди все взрослые, поэтому Огонёк переехала к бывшему спецназовцу, а Тамара к Костику. Марине поступило отдельное предложение от Лассова, но она сказала, что подумает. Потом Наедине с Филшером призналась, что лучше под дикава ляжет, чем под депутата. Наединым мальчиком занялась Ануш. Она как только его увидела, так больше и не могла оторваться. У неё даже прекратились мигрени и обмороки. Однажды бандит обратил внимание, что время 10:43, а она ещё не свалилась. Когда есть ради кого жить, то болет не когда. Отмахнулась от него Ануш. Ввидь такое чудесное исцеление никто и не посмел забрать у неё ребёнка. К тому же возиться с ним никто не желал. Посюсюкаться приходили многие, а вот мыть попу, кормить и нянчиться приходилось Ануш. Ребёнок набирал вес и выглядел совершенно здоровым. Единственное, что не нравилось Костику, тот диким зверьком смотрел на окружавших его людей и никогда не смеялся. Над одним из советов долго решали, что делать с огурцом малосольным, как называл бандит очнувшегося мужчину с седой шевелюрой. Ему требовался полный ход, начиная от судна и заканчивая едой. Он всегда смотрел в пол, изредка поднимал взгляд, но осмысленности в нём не наблюдалось. Пётр Валерьевич предлагал его убить, чтобы не мучился и не мучил остальных. Противнику убийства выступил бандит. Уласова поддержали Фёдорович и Ануш. Бандита, Костика и Тамару. Остальные так или иначе выразили мысль, что им всё равно. Депутат привёл бандиту множество доводов, из которых следовало, что от бесполезного колеки стоит избавиться. В царившем вокруг мире это действительно весомые аргументы с единственной центральной темой. За этим человеком требовался полноценный уход, а ради чего, как говорится, повисла гнетущая, не нарушаемая никем тишина. На кухне же ждала пойманная на липкую ленту муха. Почти все собравшиеся изучали руки, лишь бандит по привычке, стоявший у стены, смотрел в потолок. "Нет", коротко сказала Тамара. "Такого нельзя допустить". "Чего такого?" Воласов сделал вид, что не понял. Человек перестаёт быть человеком, когда бросает других в беде. Тамара смотрела в глаза бывшему депутату. Мы не можем убить этого человека только потому, что кто-кое-кто решил, будто тут не нужен. Этот человек болен и нуждается в помощи. Хорошо, легко согласился Пётр Валерьевич. Тогда ты за ним следить и будешь. Если я тут единственный оставшийся человек, сделала она ударение на последнем слове. То что ж, придётся мне